Глава двадцать первая. «Можно я сяду за роль?» Рука-рорка задержалась на ручке дверцы, а брови полезли вверх. «Зачем? Я довезу тебя быстрее». «Но это моё расследование». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. «Почему ты хочешь вести машину?» «Потому что...» Ева смутилась и сунула руки в карманы. «Только не ухмыляйся». Постараюсь, так почему? Потому что я всегда вожу машину, когда расследую дело. И если я сяду за руль, то буду чувствовать себя официальным лицом, а не преступником. Ты всё-таки ухмыляешься у меня за спиной? Конечно. рорк сел и вытянул ноги, чтобы всё выглядело до конца официальным. Я даже готов надеть форму, но категорически отказываюсь от безобразных полицейских ботинок. Остряк. Проворчала Ева, быстро развернула машину и вывела её из гаража. «Жаль, что у автомобиля нет сирены. Но мы можем притвориться, будто она не работает, чтобы ты чувствовала себя официальным лицом. Ради бога, заткнись. Можно я буду называть себя сэр? Это звучало бы весьма сексуально». Рорк улыбнулся, когда Ева свирепо уставилась на него. «Окей, я умолкаю. Что именно ты собираешься проделать?» «Я хочу проникнуть в клинику на Каннелл-стрит, попытаться найти данные, собрать которые я поручила Луизе. И, может быть, ещё что-нибудь интересное. А потом выбраться незаметно для патрульных. Думаю, учитывая твою ловкость рук, это окажется увеселительной прогулкой». «Спасибо, дорогая». «Для тебя я сэр, тупица». Ева свернула в южном направлении. «Поверить не могу, что я на это решилась». Должно быть, я выжила из ума. Я перехожу все границы. Считай, что границы не стоят на месте, и ты передвигаешься вместе с ними. В итоге я окажусь на ручниках. Рорк, пойми, я привыкла всё делать строго по правилам, а теперь сама их нарушаю. Либо делай это, либо возвращайся в постели, накройся одеялом с головой. Да, приходится выбирать. Но я уже сделала свой выбор. Ева поставила машину на стоянку в четырёх кварталах от клиники, втиснув её между обшарпанным фургоном и помятым грузовиком. Конечно, элегантный двуместный автомобиль рорка выглядел здесь как лебедь среди жаб, но закон не запрещал ездить в этом районе на шикарных машинах. «Не хочу парковаться ближе. У твоей машины, надеюсь, имеются охранные приспособления?» «Естественно». Рорк включил систему безопасности и, выйдя из машины, сунул руку в карман. «Ваш парализатор, сэр». «Что, черт возьми, ты с ним делаешь?» Ева выхватила у него оружие. «Передаю тебе». «Ни ты, ни я не имеем права это носить», — прошипела она. На это Рорк отозвался очередной ухмылкой, и Ева молча спрятала парализатор в задний карман. «Когда мы вернёмся домой, ты можешь сделать мне выговор». «Выбрось из головы секс». «Почему?» «О нём так приятно думать». Он положил ей руку на плечо, и они быстро двинулись вдоль квартала. Несколько ночных бродяг нырнули в подъезда напуганные стальным взглядом Евы или угрожающим блеском в глазах Рорка. «Это место — настоящая мусорная свалка», сказала Ева, когда они подошли к зданию клиники. Ни сканера для ладони, ни камеры но замки у них кодовые из-за наркотиков. «И, конечно, есть сигнализация. К тому же, райт побывала здесь и наверняка опечатала место преступления. А так как у меня нет отмычки, у тебя есть нечто лучшее». Он сжал её плечо. «У тебя есть я». «Да», — Ева с сомнением посмотрела на Рорка, поняв по его лицу, что он наслаждается ситуацией. «Я могу научить тебя открывать любые замки». Искушение было слишком велико, Господи, как же ей сейчас не хватало её жетона. Я буду стоять на стрёме, а то вдруг появится патрульная. Если сработает сигнализация, мы просто исчезнем. У меня с десятилетнего возраста ни разу не срабатывала сигнализация. Рорк с оскорблённым видом повернулся к двери, а Ева двинулась вдоль здания, погружённая в свои мысли. Иногда ей казалось, что всё это происходит в странном сне. Застарелая ненависть со времён Академии — «Мёртвый бомж, таинственная преступная организация». В результате она, лишённая жетона, караулит, пока её благоверный хладнокровно взламывает дверь. Ева резко повернулась, решив пока не поздно остановить Рорка. Он стоял, спокойно глядя на неё. За его спиной чернела открытая дверь. «Идёте или нет, лейтенант?» «Иду». Ева быстро шагнула внутрь. Рорк запер за ними дверь и включил фонарик. «Где кабинет?» «По коридору направо». Добравшись до кабинета Луизы, Рорк передал ей фонарик и склонился над замком. «Таких древностей я не видел уже давным-давно. Твоя подруга Луиза была слишком оптимистична, попросив всего полмиллиона на благоустройство. Вынув из кармана какой-то предмет, похожий на авторучку», Рорк отвернул колпачок и коснулся пальцем кончика длинной тонкой проволоки. Уже почти год Ева была близка с ним, как ни с кем другим, и он не переставал её удивлять. «Ты всё время таскаешь с собой орудия взлома?» «Кто знает, когда они могут понадобиться?» Прищурившись, Рорк вставил проволоку в замочную скважину и склонил голову набок, прислушиваясь к щелчку. «После вас, лейтенант!» «Ловко!» Ева вошла в кабинет, осветив его фонариком. «Здесь нет окон, так что мы можем зажечь свет». Она нажала кнопку выключателя и быстро заморгала, чтобы глаза привыкли к яркому свету. Быстрый осмотр дал ей понять, что полиция сделала своё дело, оставив после себя обычный беспорядок. Все предметы покрывал липкий слой раствора, которым пользуются детективы на месте преступления. Они уже проверили наличие отпечатков пальцев, волос, следов крови и кусочков ткани. Но толку от этого мало. Бог знает, сколько сотрудников клиники входит сюда каждый день. Тем не менее, лучше ничего не трогать без особой надобности. Я и не собираюсь ничего трогать. То, что тебе нужно, очевидно, в компьютере. Да, или на диске. Если Луиза уже собрала данные, начни с аппарата, а я займусь дисками. Рорк уселся за компьютер, а Ева стала просматривать корешки дисков, стоящих на полке. На каждом было обозначено имя пациента. Еве сразу бросилось в глаза, что диск «Спиндлер» исчез. Нахмурившись, она перешла к следующему ряду. На этих дисках значились наименования различных болезней и травм. «Обычная медицинская белиберда», — подумала Ева и внезапно прищурилась. Один из дисков был обозначен двумя словами — «синдром Даллас». «Я знала, что она хорошо соображает». Ева сняла с полки диск. «Возьми». «Я ещё не закончил». «И не надо». Луиза успела перевести информацию на диск. В кармане у Евы зазвонил телефон, и она поспешно вытащила его. «Даллас?» «Это Пибоди». «Луиза пришла в сознание и хочет видеть вас. Мы проведём тебя к ней, но приезжайте скорее». «Сейчас еду». «Поднимитесь по восточной лестнице, я вас встречу». «Закругляйся». Ева спрятала телефон в карман. «Мы должны ехать». «Я уже готов, только теперь машину поведу я». «Это к лучшему», — думала Ева, сидя в автомобиле с закрытыми глазами и стиснутыми зубами. У неё была репутация бесшабашного водителя, — Но в сравнении с Рорком она выглядела матерью семейства, рискующей садиться за руль только в своей деревне. Ева не стала ворчать, когда Рорк на полной скорости въехал в гараж медцентра. Едва машина остановилась, она выскочила из неё и побежала вверх по восточной лестнице. Преданная, как Спаниель, Пибоди распахнула перед ней дверь. «Уэверли должен вернуться через несколько минут». Я сейчас сменю полицейского у двери, и вы войдёте. фини уже в палате, но она не хочет говорить ни с кем, кроме вас. «Каковы прогнозы?» «Ещё не знаю. Врачи ничего не говорят». Она посмотрела на Рорка. «В вас я, к сожалению, впустить не могу. Я подожду здесь. Следите за дверью». Пибоди отошла, расправив плечи, чтобы придать себе более значительный вид. Ева остановилась в конце коридора, не выпуская из поля зрения дверь в палату луиза Она видела, как Пиботи подошла к полицейскому и что-то ему сказала. Он кивнул и без колебаний поспешил по коридору туда, где можно было закусить и выпить кофе. Как только он скрылся из виду, Ева проскользнула в дверь, которую открыла Пиботи. Палата была больше, чем она ожидала. Финики кивнул ей и опустил штору на широком окне, чтобы его не увидели снаружи. Луиза лежала на больничной койке. Лицо её было таким же белым, как бинты на голове. Шнуры тянулись от неё к гудящим и мерцающим огоньками аппаратом и монитором. Когда Ева подошла к кровати, Луиза открыла покрасневшие глаза и попыталась улыбнуться. Надеюсь, я заслужила эти полмиллиона. Мне очень жаль. Ева положила руку на спинку кровати. «Жаль?» Усмехнувшись, Луиза слегка пошевелила закипсованной правой рукой. «Когда вам проломит голову, мне тоже будет жаль». «Договорились». Я добыла данные и переписала их на диск. «Он?» «Я тоже его добыла». Чувствуя себя беспомощной Ева положила ладонь на здоровую руку Луизы. «Не беспокойтесь». «Вы нашли?» «Слава Богу!» «Я надеялась, что вы догадаетесь». Луиза вздохнула и закрыла глаза. «Не знаю, поможет ли это вам. По-моему, корни этой истории уходят слишком глубоко». «Господи, они накачали меня наркотиками. Мне кажется, что я сейчас полечу». «Вы видели, кто на вас напал?» «Да, так глупо. Меня застигли врасплох в собственном кабинете. Я только поставила диск на полку». «Даллас, у меня темнеет в глазах. Кто это был, Луиза? Никогда бы не подумала. Джен, моя преданная медсестра. Я сама её вызвала. Схватите эту суку, далас Я не могу сама ею заняться, пока не встану. Обязательно схватим. Доперитесь до этих ублюдков». Луиза снова потеряла сознание. «Она говорила, вполне связано, — сказала Ева фини всё ещё держа руку луиза Если бы мозг был повреждён, ей бы это не удалось. «У этой леди крепкая голова. Так значит, Джен, сестра в клинике». Он вынул записную книжку. «Я её арестую». «Ты дашь мне знать?» Их взгляды встретились над кроватью. «В первую очередь». «Отлично. Ладно, мне пора идти, пока меня не застукали». Подойдя к двери, Ева оглянулась. Финя, Да. Пиппиди хороший коп. Не сомневайся. Ну и что же? Если я не вернусь, попроси Картрайт взять её помощницей. Финис судорожно глотнул. Ты вернёшься, Даллас?» Ева несколько секунд молча смотрела на него. Если я не вернусь, попроси Картрайт взять её, спокойно повторила она. Пиппиди хочет стать детективом, и Картрайт в состоянии ей помочь. Сделай это для меня. О'кей. Плечи Фини поникли. Чёрт побери, пробормотал он, когда Ева вышла из палаты. По дороге домой Рорк молчал, полагая, что Ева не нуждается в разговорах. Он не сомневался, что мысленно она сейчас стоит вместе с Фини и Пибоди у двери квартиры медсестры Джен, произнося стандартное полицейское предупреждение. Тебе бы хорошо немного поспать. — сказал Рорк, когда они оказались дома. — Но ты наверняка сразу сядешь к компьютеру. — Я хочу поскорее всё узнать. В глазах Евы была усталость, лицо осунулось. — Знаю. Рорк привлёк её к себе. — Со мной всё в порядке. Она на мгновение застыла в его объятиях. Мне кажется, если мы доведём до конца это дело, я справлюсь со всем, что бы случилось. — Мы справимся. Он провёл рукой по её волосам. «А если я снова начну киснуть, шлёпни меня как следует. Обожаю бить жену». Обняв Еву за плечи, Рорк повёл её вверх по лестнице. «Лучше воспользоваться незарегистрированной аппаратурой, так что пойдём ко мне в кабинет. Кстати, один из моих компьютеров занят поисками скрытых файлов в лаборатории Дрейка. Может быть, нам повезёт? Диск Луиза у меня. Я не отдала его Фине. Ева подождала, пока Рорк откроет кодовый замок. Он не спрашивал о нём. «Ты умеешь выбирать друзей. Давай-ка посмотрим». Рорк взглянул на монитор и улыбнулся. «Кажется, мы кое-что нашли. Любопытные мегабайты незадокументированных данных. Надо над ними поработать. Наверняка Янг позаботился об охране, как сделал со своим рабочим графиком. Но теперь я знаю, как с этим справляться». «Давай всё-таки посмотрим, что обнаружила Луиза». Ева протянула ему диск, и Рорк вставил его во второй компьютер. «И выведи на один из экранов информацию о Фрэнди. Наверное, ты хочешь кофе?» «Я, признаться, предпочёл бы бренди Ева закатила глаза, но послушно пошла за бренди «Если бы ты завёл несколько слуг вместо того, чтобы всё оставлять на этого чопорного Сомерсета. Кажется, ты начинаешь киснуть». Ева поджала губы, налила ему бренди, а себе кофе и села за компьютер, спиной к крорку. Сначала она изучила данные о смерти Уэсли Френда, он не оставил никакой записки. По словам членов семьи и ближайших друзей, за несколько дней до смерти Френд выглядел подавленным и раздраженным. Они считали, что причина в перенапряжении. Работа, лекционные туры, интервью и рекламные кампании, необходимые для финансирования новой жизни, отнимали много сил. Френды нашли мёртвым в его кабинете в клинике Нордика. Он сидел за столом, а рядом на полу валялся шприц. «Барбитураты», — подумала Ева. «Тот же приём, что и в случае с Во». Едва ли это совпадение, скорее следование образцу. Перед смертью Френд возглавил группу видных врачей и учёных, занимавшихся разработкой одного закрытого проекта. Ева отметила с мрачным удовлетворением, что первыми в списке членов группы значились имена Кэгни, Во и Вандерхавена. «Тайная организация», — подумала она, — «в чём же состоял этот закрытый проект, Френд и почему он свёл тебя в могилу?» Корни этого дела уходят глубоко, — пробормотала Ева, повторяя слова Луизы. И, похоже, все они в нём замешаны. Она повернулась к Рорку. Трудно найти убийцу, когда у них круговая порука. Сколько человек участвует в этом или закрывает на это глаза? Ева покачала головой. И медиками дело не ограничится. Наверняка тут замешаны копы, политики, чиновники, инвесторы. Уверен, что ты права. Но послушай меня, Ева. Тебе не поможет, если ты будешь относиться к этому делу как к личному. Иначе я не могу. Она откинулась на спинку стула. Включи диск, луизы Послышался голос Луизы димата Похоже, Даллас, вы должны мне пятьсот штук. Конечно, я не вполне уверена. Выключи звук. Рорк взял стакан с бренди продолжая свободной рукой нажимать на клавиши. Это отвлекает. Ева повиновалась, стиснув зубы. «С этим беспрекословным подчинением пора кончать», — подумала она. Внезапно ей пришло в голову, что её могут восстановить на службе, но понизить в звании до рядового детектива или полицейского. Она еле сдержалась, чтобы не уронить голову на пульт и не застонать от бессилия. Вздохнув, Ева устремила взгляд на монитор. Конечно, я не вполне уверена в своих выводах, но эти выводы возникли, и они мне не нравятся. Из дальнейших данных вы увидите, что по главному компьютеру клиники осуществлялась регулярная связь с центром Дрейка. Разумеется, мы могли обращаться в некоторые его отделы за консультацией, но это происходило не слишком часто. К тому же сменные врачи используют для этого собственные телефоны, только сёстры и секретари постоянно пользуются основным коммутатором. Были также звонки в клинику Нордика в Чикаго, хотя у медсестёр нет поводов контактировать с клиникой другого города, если только там ранее не лечился кто-то из наших пациентов. То же самое относится к центрам в Лондоне и Париже. Вы найдёте несколько звонков туда. Я проверила, кто дежурил в это. Я проверила, кто дежурил во время этих звонков. Им соответствует график только одной сотрудницы. Я намерена с ней побеседовать. Едва ли она сможет найти удовлетворительное объяснение, но я хочу все-таки дать ей шанс, прежде чем обратиться в полицию. Разумеется, я не стану упоминать ваше имя. Так как насчет премии? Только не называйте это шантажом. Разоблачите этих кровожадных ублюдков, далас Луиза. Разве я не говорила тебе, чтобы ты только собрала данные, пробормотала Ева. О чём ты думала, горячая голова? Посмотрев на часы, она решила, что Финни Пибади уже должно быть допрашивает Джен. Ева охотно отдала бы десять лет жизни, чтобы находиться там и руководить процедурой. Не киснуть, напомнила она себе и начала изучать телефон и график разговоров, когда зазвонил её собственный телефон. Далас Ева нахмурилась, услышав голос фини «Вы уже допросили Джен?» «Нет». «Но вы её задержали?» «В этом не было надобности. Мы обнаружили мёртвую Джен у неё в квартире. Её прикончили быстро и аккуратно, одним ударом по голове. Ориентировочное время смерти за полчаса до нашего прибытия». «Чёрт!» Ева закрыла глаза, приводя в порядок мысли. Примерно в то же время, когда Луиза пришла в сознание. У неё сломано запястье. Все врачи, которые оказывали ей помощь, понимали, что она видела нападавшего и могла его опознать. «Кто-то не хотел, чтобы Джен заговорила!» — кивнул Финни. «Это возвращает нас к центру Дрейка. Вот падает, так что нам нужно выяснить, где были в этот промежуток времени другие врачи из нашего списка. В доме Джен есть камера слежения?» «Да, Пебеди сейчас конфискует диски». Убийца не стал бы делать это собственноручно. Он не так глуп. Вы обнаружите, что в дом приходил высокий плечистый парень без проблеска интеллекта на лице. Но кто-то должен был его нанять. Впрочем, ты сам знаешь, что расследовать наёмное убийство почти всегда дохлый номер. «К счастью, у нас есть другие возможности. Что тебе удалось выяснить насчёт Френда?» Он покончил с собой тем же способом, что и доктор Уо. Кроме того, они оба вместе с некоторыми другими из нашего списка участвовали в работе над каким-то секретным проектом. Слишком много совпадений. Кто-то мог бы навести Морриса на мысль, что им насильно ввели смертельную дозу. «На месте преступления нашли значок «во», — заметил фини Да, это была единственная ошибка во всём деле. Какая-то слишком уж явная улика. «Ты имеешь в виду, что здесь попахивает козлом отпущения «Да, я чую этот запах. Поинтересуйся, много ли знала ВО. Если бы у меня был доступ к её личным материалам...» «Думаю, я поручу это Макнабу, а ты оставайся в тени». «Я и так сижу дома». Положив трубку, Ева взяла чашку кофе и задумалась. «Пожалуй, стоит вернуться к Френду. Создание новой имплантата сделало бессмысленными многие исследования в области пересадки органов». Это означало конец финансирования и закрывало путь к славе тем, кто участвовал в таких исследованиях. Что, если группа врачей или заинтересованных лиц тайно продолжала исследование? Ева повернулась к Рорку. Искорчила гримасу, увидев, что он всё ещё возится с клавиатурой. «Прости. Ничего, я уже понял его метод. Остальное не составит труда». Он с удовлетворением смотрел на сосредоточенное и энергичное лицо Ева. Перед ним снова был его прежний лейтенант. «Может, изложишь мне свою теорию?» «Мы имеем дело не с одним врачом-преступником», — начала Ева. «Посмотри на всю операцию. Я не в состоянии сама с этим справиться. Мне понадобился ты с твоим опытом сомнительных дел, а также фини, Пибоди и Макнап, чтобы они снабжали меня данными». «Я даже вовлекла в это Надин. Это слишком тяжело для одного копа, тем более отстранённого от службы. Нужны помощники, эксперты, связные, целая команда РОРК. И у убийцы есть такая команда. Мы знаем, что в неё входила медсестра Джен. Думаю, она поставляла ему сведения о пациентах, пользовавшихся клиникой или выездным фургоном. Бродяги, проститутки, наркоманы и наркоделеры. Короче говоря, оболочки для органов. «Очевидно, Джен связывала убийцу с потенциальными донорами», — кивнул Рорк. «Кроме того, я думаю, она связывалась с лабораториями и иногородними центрами, чтобы пристроить туда добытые органы, исполняла обязанности посредника». «Вполне возможно». «Держу пари, мы найдем у нее в тайнике немалую сумму». «Платят они хорошо». «В лаборатории Дрейка их человеком является Янг. Он отвечает за секцию органов и знает, где хранить образцы. При этом у него диплом врача. Он мог ассистировать хирургу и доставлять образцы в лабораторию. Ева подошла к кофеварке за очередной чашкой кофе. Во занималась политикой и администрацией. очевидно ощущение власти ей всегда нравилось. Недаром она в своё время была президентом Ассоциации медиков. Она знала, как вести игру и имела связи в высших сферах. Но, по-видимому, от неё тоже решили избавиться. Может быть, в ней пробудилась совесть, или она начала нервничать? А, возможно, ей просто пожертвовали, чтобы сбить полицию со следа. Что касается Френда, то он вряд ли был бы доволен, узнав о преступной организации и следователей. Если бы они добились успеха, это ударило бы по его славе и прибылям. Он мог начать догадываться о чём-то, и тогда его устранили как конкурента, заметил Рорк. Да, но для нас сейчас важно, какова была цель их исследований. Речь шла о воссоздании органов. Луиза объяснила это в своём первом отчёте. Они брали ткани из повреждённого или дефектного органа и создавали новый в лаборатории, выращивая его в специальном контейнере, чтобы ткань принимала нужную форму. Это решало проблему отторжения. Если использовать ткань самого пациента, то его организм воспримет её, Но это требует времени. Новое здоровое сердце не вырастешь за ночь. Вырастить орган в пробирке — всё равно, что выносить ребёнка. На это может уйти 9 месяцев. И к тому же требуется много труда и денег. А тут ещё появляется Фрэн со своим искусственным материалом, неотторгаемым организмом. Это дёшево, надёжно и доступно для массового производства. Ура! Давайте жить вечно!» Рорк посмотрел на неё и усмехнулся. Разве тебе этого не хочется? С искусственными внутренностями? Нет. Как бы то ни было, френда носит на руках. Толпы приветствуют его, осыпая похвалами и деньгами. А те, кто занимается воссозданием органов, остаются ни с чем. Кто захочет писать в памперсы, пока в лаборатории вырастет новый мочевой пузырь, когда можно вставить искусственно и через неделю мочиться нормально? Согласен. Тем более, что мочевые пузыри производит одна из ветвей Рорк Индастрис. Но если все здоровы и счастливы, зачем этой компании учёных-психов продолжать свою работу? Чтобы люди оставались при своих органах, просто ответила Ева. Очевидно, с медицинской точки зрения, регенерация — великое чудо, как в истории о Франкенштейне. Представь себе полумёртвое сердце, которому осталось считанное время. Но если его полностью привести в порядок, Больной получит орган, с которым родился, а не кусок чужеродного материала. Консервативная партия, которой принадлежит сенатор Уэлен, плясала бы на улицах. Они эти сейчас орут на каждом углу, что продлевать жизнь искусственным способом противно законам божеским и человеческим. Оказывается, ты читаешь газеты, дорогая. Я потрясён. Пошёл ты, сердито отмахнулась Ева. Держу пари, что когда Надин свяжется со мной, Она сообщит, что Уэллен — ярый противник искусственных органов. Ты знаешь эту позицию. Всё, что не дано Богом, а морально. Новая жизнь постоянно сталкивается с протестами сторонников естественной жизни. Очевидно, сенатор поддерживает их точку зрения. Да, а если он может заработать несколько баксов, помогая группе, которая обещает медицинское и вполне естественное чудо, то тем лучше. Но это должна быть быстрая процедура, безопасная для пациента, иначе они не смогут конкурировать с производством искусственных имплантатов. Бизнес, прибыль, слава, голоса. «Да ты меня слушаешь или нет?» Рорк на мгновение оторвался от экрана. «Слушаю, и я с тобой согласен. Думаю, до недавних пор они работали с органами животных и, очевидно, добились успеха. И тогда перешли на более высокую ступень эволюции». Хотя, с их точки зрения, она всё ещё была низкой, ведь их жертвы — подонки, как говорит Кэгни. «Есть!» — внезапно воскликнул Рорк. «Получилось? Дай посмотреть!» Рорк потребовал данные на монитор и усадил Еву к себе на колени. Она была слишком заинтересована, чтобы протестовать. «Всё по полочкам!» — пробормотала Ева. «Имена, даты, процедуры, результаты... Господи, Рорк, они все здесь!» Джаспер Мотт. Сердце успешно изъято. Предварительный диагноз подтвердился. Орган увеличен и сильно повреждён. Примерный срок жизни — один год. Зарегистрирован как донорский орган К-489. Процедура регенерации начата 16 октября. Ева пропустила остальное вплоть до первой жертвы, фигурирующей в её расследовании. Сэмюэл М. Петрински. Сердце успешно изъято. Предварительный диагноз подтвердился. Орган увеличен и сильно поврежден. Артерии хрупкие и засоренные. Раковые клетки во второй стадии. Примерный срок жизни — 3 месяца. Зарегистрирован как орган, приобретенный через брокера С-351. Процедура регенерации начата 13 января. Дальше шел специальный медицинский текст, но последняя фраза была вполне понятной. Процедура окончилась неудачей. Образец уничтожен 15 января. Они украли три месяца жизни Снукса, а потом выбросили его сердце, так как у них ничего не получилось. Взгляни на последнюю запись, Ева. Она прочитала имя. Джилеса Браун. 25 января подготовительная регенерация прошла успешно. Начата вторая стадия, образец реагирует на инъекции и стимуляцию. Заметный рост здоровых клеток. Третья стадия начата 26 января. Порозовение ткани видно невооруженным глазом. Образец полностью регенерировался спустя 36 часов после первой инъекции. Согласно сканированию, образец здоров. Признаки болезни отсутствуют, процесс старения успешно приостановлен. Орган полностью функционирует. Ева глубоко вздохнула. Бурные продолжительные аплодисменты. Ну, теперь поджарим им заднице. Я сделал это. Благодаря опыту, терпению, разумному использованию великих умов и алчных душ, я добился успеха. Теперь мне практически доступна бесконечная жизнь. Остаётся только повторить процесс и тщательно всё запротоколировать». Мое сердце ликует, но руки, как всегда, спокойно. Я смотрю на них и любуюсь их совершенством. Совершенные, сильные, они словно произведения гениального скульптора. Я погружал их в человеческие тела, извлекая бьющиеся сердца, дабы продлить и улучшить жизнь. Теперь я наконец победил смерть. Некоторые из этих великих умов станут сожалеть, задавать вопросы, Даже сомневаться в тех средствах, которые пришлось использовать ради достижения цели. Но не я. По дороге к бессмертию часто страдают невинные. Будем считать их мучениками великой цели, не более и не менее. Некоторые из алчных душ начнут требовать большего вознаграждения. Пускай денег хватит даже самым алчным из них. Наконец, некоторые будут оспаривать смысл того, что я сделал, и пользу всего процесса. Но со временем они начнут толкаться локтями, стараясь занять место в очереди за тем, что я могу им даровать. И будут платить, сколько бы это ни стоило. В течение года мое имя будет на устах королей и президентов. Слава, богатство, власть на кончиках моих пальцев. То, чего меня когда-то лишила судьба, я вернул в десятикратном размере. Грандиозные центры здоровья, храмы искусства медицины будут возводиться для меня в каждом городе и в каждой стране на этой планете. Всюду, где люди стремятся победить смерть. Человечество канонизирует меня за то, что я даровал ему вечную жизнь. Бог умер, и я его преемник.